В вопросе об отношениях с Турцией Хмельницкий и его старшины высоко оценивали военную силу султана в качестве потенциального союзника запорожского войска. Конечно, здесь существовало различие в религиях. Ислам традиционно считался силой, противостоящей христианству, однако практическое отношение Турции к христианству, как и к иудаизму, было основано на веротерпимости». Греко-православный патриарх Константинопольский был признан главой всех подчиненных султану христиан на Балканах и в Малой Азии. Христианству не ставились преграды в вассальных Турции христианских государствах Трансильвании, Молдавии и Валахии. Более того, принятие турецкого протектората могло бы стать полезным для Богдана Хмельницкого в его отношениях с крымским ханом, который сам являлся вассалом султана. На султана можно было рассчитывать, когда в этом была нужда, для оказания давления на хана, чтобы тот предоставил большую помощь казакам. Что касается интересов хана, то близкая дружба с казаками, в том случае, если они станут его партнерами, могла бы укрепить позиции хана в рамках оттаманской империи и придать ему большей уверенности в его отношениях с султаном. Среди крымских ханов всегда существовала тенденция пытаться ослабить свою зависимость от Турции. В апреле 1650 года Хмельницкий послал письмо султану, прося его принять запорожское войско под свою защиту. В июле в Чегирин прибыло турецкое посольство, чтобы выразить то удовольствие, которое принесло султану решение Хмельницкого было согласовано, что Гетман направит в Константинополь своих посланников для определения условий казацкой зависимости. Примерно в то же самое время, после некоторых пререканий, Москва возобновила договор о ненападении с Польшей. Вскоре стало очевидным, что в результате своих изощренных дипломатических интриг Богдан Хмельницкий оказался лицом к лицу с весьма запутанной ситуацией, которая могла подвергнуть серьезной опасности его отношения с Москвой. Его друг Крымский хан вел за спиной Гетмана тайные переговоры с поляками и обещал им нападать на Москву. Это было как раз накануне возобновления польско-московского договора. Между прочим, татары были недовольны своим бездействием. Главным источником их дохода была военная добыча, и они постоянно искали поводы для возобновления своих набегов на соседние земли. Их участие в казацко-польской войне оказалось вполне выгодным для них, но теперь казаки и поляки находились в состоянии мира, хотя и нестабильного. Хан направил своего посланника к Хмельницкому, чтобы объявить, что крымские татары и нагаи готовы к набегу на Московию к 15 августа хан убеждал Гетмана повести все казацкое войско против Москвы. Именно в это время Москва оказывала на хмельницкого давление в связи с Анкудиновым. В августе 1650 года царские посланники в Польше направили свое доверенное лицо Петра Протасьева киевскому воеводе Адаму Киселю с требованием выдачи Анкудинова. Кисель... Передал Анкудинова Хмельницкому В сентябре 1650 года Хмельницкий во время переговоров с Протасьевым Притворился, что ничего не знает о месте пребывания Анкудинова И дал Протасьеву разрешение искать самозванца Поиски оказались безуспешными Но когда новый посланник Василий Унковский приехал в Чигирин из Москвы Анкудинов, который в это время находился в Киеве с Адамом Киселем, согласился встретиться с ним. Анкудинов не соглашался возвращаться в Москву до тех пор, пока Унковский не даст ему гарантии в том, что ему не будет причинено никакого вреда. Сделать это Унковский отказался. Грушевский, том 9, часть 1, страницы 110-113. Несмотря на все эти затруднения, у Хмельницкого не было желания поддерживать крымского хана в его предполагаемой войне против Москвы. Он посоветовал хану заменить войну с Москвой нападением